Ру, сейчас. Подросток, ждущий Ру в приемной, высокий. У него явно азиатские корни. «Меня зовут Джо Харпер», — дрожащим голосом представляется он, — «и у меня пропала мама». Она ведет его в отдельную комнату со столом и двумя стульями и закрывает за собой дверь. «Садись, Джо, не спеши. Принести тебе что-нибудь? Воды, чая, кофе?» Он качает головой и садится за стол, у него дрожат руки. Сердце Ру сразу переполняется жалостью, у нее сын примерно того же возраста. Ру садится и Джо передает ей через стол свой айфон, на экране фотографии. «Это... это недавние фото мамы», — говорит он. Ру берет у него телефон и у нее перехватывает дыхание. Ее бросает в жар. «Это могла бы быть она» незнакомка которую ру преследовала до таверны красный лев она толком не разглядела лица, но в матери джо харпер есть нечто до да боли знакомое она медленно глубоко вздыхает успокаивает мысли, а потом поднимает глаза и встречается взглядом с подростком. он совсем не похож на женщину с фотографией у его матери очень бледная кожа и темно каштановые волосы с рыжеватым оттенком светло голубые глаза словно небо жарким летним дн. На фотографии она смеется, запрокинув голову. Длинная бледная шея напоминает ру грациозного лебедя, и с левой стороны этой лебединой шеи отчетливо видна татуировку. Мифическое существо с головой льва и хвостом змеей, которую Ру видела на теле погибшей. На фотографии она такая живая, прислонилась к бледно-серому стволу гигантского дерева. Свободная копна волос колышется на ветру, На поднятой вверх руке множество браслетов. Ру приближает пальцами ее лицо и видит маленькую сережку в носу. Она предполагает, что Джо Харпера усыновили как ее саму. Ру совершенно не похожа на родителей. Потребовались годы поисков и исследований улик и две поездки в Южную Африку, чтобы узнать, что ее биологическая мать была метиской с малазийскими корнями и выросла в Кейптауне. Ее биологическая мама, ныне покойная, видимо, говорила в основном на «Африканс». О биологическом отце узнает лишь то, что он был черным и какое-то время жил недалеко от Мапуту в Мозамбике, бывшей португальской колонии, и говорил на португальском и на Махува. «И твою маму зовут Арвин?» — тихо спрашивает она. Джо кивает, трёт губы. «Арвин Харпер». Джо, когда ты заметил, что мама пропала? Я не видел ее со вчерашнего дня, когда мы ходили на барбекю к соседям через улицу, Коди. Они живут прямо напротив. А вы живете в конце Оакент? Прямо рядом с тропой, ведущей в парк Спирит Форест, да. Я ушел раньше, чем она. Я был не в восторге. Значит, ты не знаешь, во сколько твоя мать ушла с вечеринки? я Вообще-то нет. Мне следовало убедиться, что она вернулась и все в порядке, и может так и было, но я просто пошел спать. Его глаза наполняются слезами. Он их вытирает. Она часто работает в студии всю ночь, поэтому я не ожидал ее увидеть. И спит она тоже в студии. Но мы всегда завтракаем вместе, особенно в дни школы. Это ее фишка, ее единственное правило, ее долг передо мной, что в это время мы едим вместе. У него срывается голос. Он долго смотрит на стол, пытаясь собраться. «Мы редко ужинаем вместе. Или видимся на протяжении дня. Но она всегда устраивает завтрак. Так она заботится обо мне, следит, чтобы я нормально питался. Я...» «Простите». Он снова вытирает слезы. «Все в порядке. Не торопись». «Сегодня утром, когда она не вышла к завтраку, я заглянул к ней в студию, но ее там не было». Тогда я увидел, что ее вещи для бега тоже исчезли. И подумал, она на пробежке, хотя это необычно для утра понедельника. Тогда я попытался ей позвонить, но услышал только автоответчик. Тогда... тогда я услышал сирены. И увидел толпу на улице и полицейские машины на дороге. И услышал про тело. Тело женщины, найденное на пляже. Твоя мама обычно берет на пробежке телефон. Он кивает. Особенно если бегает одна, он пристально смотрит на Ру. В его глазах мольба. Это она? Та женщина на пляже. Моя мама? Ру думает о телефоне, не обнаруженном у погибшей. Мы пока не можем точно сказать, кто она, Джо, мягко говорит она. Есть ли какая-нибудь особая примета? Татуировка, он показывает на ее шею. У нее на шее татуировка, химера. И еще одна на бедре, изображение греческой богини Апаты. Ру мягко спрашивает, ты сказал, из дома пропали ее вещи для бега? Что твоя мама обычно надевает на пробежку? Он силой трёт глаза. Темно-розовую куртку, она называет этот цвет фуксия. Она художница, постоянно использует причудливые названия цветов. Рисует в основном маслом. И у нее кроссовки Nike для бездорожья и черные леггинсы. А на голове? Налобный фонарик или какой-то другой? Розовая кепка под цвет куртки и фонарик Петцеля из туристического магазина. Она берет его, если темно. Значит, она бегает в темноте? Ну, иногда в сумерках, а вернуться может уже, когда стемнеет. Какого цвета фонарик? Он напуган, у него остекленевший безумный взгляд. Оранжево-белый. Это она? Совпадает с описанием фонарика, обнаруженного дроном на отвесной скале. Джо, у тебя в доступе есть другой родитель или близкий родственник? Нет, только я и мама. У меня нет папы. В смысле, я никогда не встречал биологического отца. Я даже не знаю его имени и кем он был. Какое-то время у меня был отчим, Питер Харпер. Он усыновил меня, когда женился на маме. Но несколько лет назад они расстались, а потом Питер умер. С тех пор только я и мама. Ро думает об искалеченном теле, увиденном на пляже. Мать-одиночка. Ребенок остался один. У твоей матери нет близкого человека? Нет партнера? Он опускает взгляд и медлит, будто чего-то смущается или стыдится, а потом качает головой. Очень тихо он говорит. У нее много друзей мужчины, иногда они остаются на ночь, но... Он прочищает горло и снова смотрит Ру в глаза. Никого особенного. Ру медленно кивает, не сводя с него взгляда. Джо, сколько тебе лет? Шестнадцать. У нее внутри все сжимается. Он на два года моложе ее сына. Ру вспоминает незнакомку, которую преследовала до Красного Льва, и задается вопросом, не следует ли ей объявить о возможном конфликте интересов. Но ей этого не хочется. Нужно понять, что происходит, и взять ситуацию под контроль. К тому же она пока сомневается, что ее муж встречался именно с этой женщиной. Ру достает из кармана телефон и находит фотографию. Она показывает ее подростку. «Джо, ты узнаешь эти ключи?» «Да, да, это ее. У нас есть автобус «Фольксваген». Мы ехали на нем сюда через всю Канаду, жили в нем по дороге, однажды добрались через Штаты до самой Мексики, и он задыхается от слез и теряет голос, плачет молча». Ру уходит за салфетками и бутылкой воды, возвращается и дает их Джо. Он сморкается и с жадностью пьет. Когда он немного приходит в себя, Ру показывает ему еще одно фото. «А этот брелок, узнаешь его?» Парень кивает. «Он из таверны, где она работает. Ее рисование не обеспечивает стабильный доход. В смысле, она продает свои работы, но это никогда не было основным источником дохода, а ей нужно зарабатывать деньги, пока она работает над особым проектом». «Каким именно проектом?» Он оцепенело смотрит на фотографию брелока матери. «Джо?» Он поднимает взгляд. «Каким проектом, Джо?» «Я... я не знаю. Книга, документальная. Она не рассказывала ни о чем, просто сказала, что это особый проект, и когда она закончит, нас ждет большой прорыв. Поэтому мы сюда и переехали. Как она сказала, для исследований». Ей потребуется время для получения всех необходимых деталей. Когда вы переехали в стори Мы перебрались в оак в последний день мая. До этого жили в квартире ближе к центру. Мы переехали на остров в начале марта. А где жили до этого? В городке Оквелл, под Торонто. Мама работала с телестудией, делала расследования и репортажи и писала для разных программ. Расследования? Да, в основном, как тайный покупатель. Для одного из сериалов она посетила нескольких стоматологов и обнаружила, что некоторые стали навязывать ей пломбы и кучу дорогого лечения, а другие сказали, зубы в порядке. Один раз она помогла разоблачить финансового мошенника, а еще того, кто вымогал деньги на свиданиях, и того, кто обманывал пенсионеров. Иногда она работала в криминальных передачах, но искусство, рисование, карты Таро, Она говорит, они помогают ей справляться. Ее искусство, как терапия, ее отдушина. Она в нем нуждается. Он опускает голову и долго сидит молча. Ру чувствует многое другое. Чувствует измученную мать и очень потерянного подростка. На пляже она, да? Очень тихо спрашивает он, не поднимая взгляда это ее тело лежит под скалой моей мамы это моя мама джо отвечает ру нам еще предстоит провести официальную экспертизу мол похоже да он замирает долгое время молчит могу могу я ее увидеть чтобы убедиться придется провести вскрытие При внезапной смерти так положено по закону. Оно поможет определить, что с ней произошло. А потом, да, ты сможешь увидеть тело. Для расследования понадобится научная идентификация, либо ДНК, либо стоматологические записи, поэтому нам очень поможет, если ты дашь контакты врача или стоматолога твоей мамы. И еще мы хотели бы прийти к вам домой, осмотреться и забрать что-нибудь вроде расчески или зубной щетки с ДНК твоей мамы. Мама вроде не посещала здесь никаких докторов или стоматологов, но я знаю, где хранятся ее медицинские счета из дома. Это поможет. Тебе есть у кого остаться? Я... я не знаю. Может, у Коди соседи напротив. Ладно, давай так. Мы с напарником отвезем тебя обратно, ты разыщешь для нас медицинские контакты и покажешь дом. Может, мы заметим что-нибудь необычное, И мы можем встретиться с Коди. Я дам тебе контакты кого-нибудь из службы помощи жертвам. Они подскажут насчет социальных служб и любую другую информацию. Договорились?» Он кивает. «Можешь перекинуть мне на телефон эту фотографию твоей мамы?» Джо отправляет Ру снимок. «Спасибо. Я попрошу кого-нибудь побыть с тобой, а сама пойду распечатаю фото. Сейчас вернусь, ладно?» Он кивает. Роу встает и уже подходит к двери, когда Джо говорит. «Я слышал, ее нашел доктор Брэдли». Роу замирает, взявшись за ручку. «Ты знаешь доктора Брэдли?» «Ага, он... Я вроде как встречаюсь с дочерью Брэдли, Фиби».